Институт. Катя окунулась в новую, совсем уже взрослую жизнь, откуда Ирка окончательно исчезла, снова уйдя в подполье и почти никогда не отвечая по телефону. Ну да ладно, Катя понимала, у всех уже свои проблемы, навязываться она не любила, да и чего её дёргать лишний раз. Надо будет объявиться. Теперь она сама осваивалась на новом месте и по новому адресу. строевская 53, в роскошном старинном здании прямо на въезде на Крымский мост. Здание института было намоленным. Все сто с небольшим лет с тех пор, как оно было построено. Тут всегда учились. Сначала был лицей цесаревича Николая, где, как выразился один из историков Москвы, был устроен... Юридический факультет с гимназией для детей высших классов общества. Питомник царских сатрапов, получавших здесь образование, и светский лоск. После революции учились тоже, но уже, видимо, другому. Здание отдали институту красные профессуры. «Красная профессура» звучала загадочно, ну как-то глупо, решила Катя. А что касается питомника царских сатрапов... то МГИМО так им и остался. Вход в институт, да и сам институт тоже, был как бы припрятан. Крымский мост нависал сбоку, опасно близко. Окна второго этажа выходили прямо на магистраль, машины по которой мчались в двух шагах от здания. Вся пыль и грязь от автомобилей падала вниз и скапливалась у входа. Грязно у дверей было всегда, как не убирай. А с боковой стороны стоял еще один мост – видимо, без названия, эстакада, которая соединяла метростроевскую с Комсомольским проспектом. Поэтому всю помпезную красоту здания, как когда-то задумывал архитектор, было не разглядеть. Фасады его прикрывались возвышающимися с двух сторон мостами, и само оно выглядело слегка притопленным, что ли. Но в целом расположение оказалось невероятно удобным, Четыре остановки по прямой на метро, от выхода со станции до институтской двери пять шагов, буквально 5 Москва-река со всякими прогулочными теплоходиками в 100 метрах, а парк культуры имени Горького с аттракционами, ларьками и лавочками через мост. Одно удовольствие погулять, вернее прогулять пару. Хотя Катя со всем этим не злоупотребляла. Так и вошла в некогда величавое здание на Крымском валу. Все было поначалу странным, непривычным, подозрительным. Никто не проверял присутствие студентов на лекциях. Как так? Никакого контроля, просто надежда на сознательность? Приходилось соответствовать. Если доверяют, иначе никак. Учеба в институте ее закрутила. Стала отнимать все время, и лишнего почти не оставалось. Приходила домой и падала замертво от усталости. Семинары, лекции учителя и необычные, а сплошь, доценты, кандидаты и профессора. А самое главное, что грело взоры и заставляло трепетать сердце. 150 мальчишек на всего-то, 12 девочек на курсе. Охотничий возраст еще никто не отменял. Факультет-то был мужской. Международные отношения со всеми вытекающими. Но ее сразу разыскал Дементий. напомнив о себе длинными кудрями и красным, бросающимся в глаза, свитерком. Он поступил на международную журналистику, учился теперь в этом же старом здании и ничего не мешало ему встречать Катю после каждой пары у двери аудитории. Брал измором. Факультет международных отношений считался элитным, самый, что ни на есть, «питомник». А чуть пониже и пожиже на воображаемом Олимпе негласно находились еще достаточно молодые факультеты международного права и международной журналистики. Ну и где-то там внизу барахтался девчачий факультет международной экономики. Так это вообще ни о чем. Стыдно признаваться, что оттуда фыркали те редкие девочки, которым удалось пролезть по блату на элитные факультеты. И вот там, на «Мэо», Были сплошь девчонки, которых на «мо» пренебрежительно называли мешницами. А уж если хотели подчеркнуть особо снисходительное или даже брезгливое к ним отношение, то долго тянули «э», «мэшница», намекая на «овцу» или «козу». Уж кому как нравится. А «мошница» звучала гордо. но Катя своей принадлежностью к высшей факультетной касте совершенно не кичилась. Да, с МО. Да, на дневном. И что из этого? Катя в эти кастовые игры не играла, приучена не была, и все ахи и охи по этому поводу пресекала. Она определенно была счастлива, что оправдала родительские ожидания, что она получала на экзаменах сплошные пятерки, хотя обещали протолкнуть... И С предметами разобралась достаточно быстро, поняв, что все многочисленные истории, КПСС, государство и право, политических учений, политэкономии, надо спокойно, планомерно сдавать, особенно не заморачиваясь, а сосредоточиться на языках, на том, что останется на всю жизнь. Поначалу язык дали учить странный, мало на какой другой похожий, Распределили Катю на «Исландское отделение». Ее, естественно, не спросив, никого ни о чем вообще не спрашивали, просто ткнули пальцем в листок с расписанием на доске у деканата, и все. Она начала ходить на «Исландский» даже с некоторым энтузиазмом, добросовестно просиживая на уроках и крутя головой, как полярная сова туда-сюда, следя за указкой учителя. Еще одну неделю внимательно вслушивалась в незнакомые слова и звуки, И выучила такие С ее точки зрения, главное. Простите, я не расслышала. И как дела? А потом подумала. Ну, выучит она исландский целиком и полностью. И что тогда? Будет всю жизнь связана языком одного небольшого острова? Где ни тебе великой литературы, ни более или менее известных поэтов, ни современных талантливых певцов. И что это будет за жизнь переводчика? Что переводить? Туристам про красоты исландских вулканов и озер? Сомнительное удовольствие. То ли дело, скажем, французский. Мало того, что красивый и картавый, так на нем еще и полмира разговаривает, и можно будет заняться и художественными переводами тоже. Так что исландский в одночасье пошел лесом. А Катя подсела на франце, сходила в деканат, пожалилась тетеньке, которая занималась распределением по языковым группам, объяснила ей все ясно и понятно и получила высочайшую индульгенцию на изучение французского. Те студенты, которые учили французский, назывались незатейливо «французы». Было в институте еще очень много других национальностей, а точнее кланов. Кланы выпендривались друг перед другом на вечерах соответствующих кафедр. Скажем, «Кафедра французского против кафедры английского». Художественно переводили довольно наивную, но милую студенческую мгимошную песню, практически институтский гимн, написанный несколько десятилетий назад, но все еще прекрасно живущий среди студентов. Над Москвою рассвет клубится, Облака над Москвою летят, И у берега, как страницы, волны тихие шелестят. Скоро утро Москву осветит, Скоро все мы сюда придем. По привычке нас шумом встретит Наш большой и любимый дом. Старый дом у Москвы-реки, Коридоры, площадки, звонки. Пусть идут года, будем помнить всегда Старый дом у Москвы-реки. В жизни было забот немало, Нам порой мешала весна, Не всегда нам легко бывало Каждый час оправдать сполна. И когда-нибудь лет под сорок Дипломату взгрустнется на миг, Вспомнит тихий страничек шорох, Вспомнит старых друзей своих. Переулки, мечты, бульвары, Полуночные огоньки. Снова в памяти встанет старый Институт у Москвы реки. Над Москвою закат дымится, Облака над Москвою летят, И у берега, как страницы, Волны тихие шелестят. Но поскольку Катя учила два языка, французский был новый, а английский она уже отлично знала со школы, то в кланы эти не входила, а так, была сама по себе. Преподаватель их французской группе достался знатный. Сама Ирина Николаевна Попцова, один из авторов самого известного учебника французского. Авторов у учебника было два, Попцова и Казакова. Так бедную Ирину Николаевну так и прозвали. Попцова-Казакова. Типа ходячий учебник. Шкур студентов она драла не 7 семь, а семьдесят семь. На уступки никогда не шла. И ни в чье положение не входила. Язык надо было знать на отлично. Допытывалась до малейших языковых нюансов. Копала и копала, создавая иллюзию, что студент, в конце концов, сам доходит до истины. Радовалась и... когда «пятерка» была заслуженной и расстраивалась, если приходилось ставить неут. А еще показывала прекрасные французские фильмы, без дубляжа, заводила свою маленькую группу в лингофонный кабинет, рассаживала по кабинкам, давала сигнал, когда надеть наушники, тушила свет и... все. Катя уносилась из Москвы на пропахшие кофе-круассанами и парижские улочки. моментально сходя с ума от главного героя, кем бы он ни был, обаятельнейшим Луи Дефинесом, богоподобным Аленном Делоном или легендарным увольным Жаном Габеном, которого так любила Марлен Дитрих. Как это было необычно и правильно, как прониклась Катя французским кино с его черно белой эстетикой и удивительным ни с чем не сравнимым шармом. Слова, даже чуть различимые и почти неслышные, направленно шли ей прямо в уши, совершенно не распыляясь по воздуху и не расходуя смысл. Малейшее предыхание, любой нюанс, каждый оттенок голоса слышался четко и ясно. И уж если хотелось понять, что говорит тебе и только тебе этот шикарный мужчина с экрана, то уж будь любезна его понять. А насколько теперь иначе звучали французские песни, когда смысл их был понятен? Шарля Знавур, Жильбер Беко, Жак Брель, Мирей Матье и некрасивый, но такой шикарный Джо Дассен с его потрясающим и проникающим шепотом. «Ты знаешь, я никогда не был так рад, что в Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était le temps, un autre temps où il faisait bon. Une saison qui n'existe que dans l'honneur de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été, indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe blanche, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien, ان تک نونیگا اوچ وودگا کودگا سمغا انکو مخ سف سو تر رس سلوشی تو پیسنی с чем چل раньше Верила, что Досен поет не о ком-то, а о себе, и что действительно никогда не был так счастлив и влюблен, как в то утро, когда они гуляли по пляжу. И она была в длинном платье, и так напомнила чью-то там акварель и дальше. И я помню, да, я очень хорошо помню, что я сказал тебе там, тем утром, тому назад год. Век. Вечность. И Катя знала. Она точно знала, что он мог сказать ей. Той. Потому что сама была готова это услышать. Как она смаковала это восхитительное французское произношение. Как быстро и навсегда влюблялась во все, что было связано с Францией. Кто бы намекнул ей в школе, что она будет в таком восторге от изучения языка, она бы покрутила пальцем у виска. Но тут бежала на занятия, словно от них зависела вся ее будущая карьера. Да что карьера? Сама жизнь? Даже Дементия уговорила взять французский вторым языком. Продохнуть было некогда. В этой взрослой жизни радовало все. Она так выгодно отличалась от той школьной, которая, казалось, уже давным-давно ушла за горизонт и почти ничем о себе не напоминала. Эта дурацкая школьная форма... Ершистая колючая шерсть, как бы цвета шоколада, но на самом деле говнища с блеклым воротником, типа скромным монашеским, не допускающим кружавчиков и завихрений. А Катя страсть, как не любила жить под копирку. Очень уж хотелось отличаться от других, ходячих коричневых форм. Эти тупые правила, никому не нужная математика, оскорбления, которые приходится терпеть от учителей, бессмысленные домашние задания — Это безысходность, когда всеми силами глушат индивидуальность и уверяют тебя, что ты серый и ничтожный, а ты должен это безропотно глотать, это унижение, которое запомнится на всю жизнь и прочее, прочее, прочее. Всё как в страшном сне. Кате иногда и снились такие страшные сны, почти кошмары, когда она стоит у доски на виду у всех, и родителей, и учеников, а химичка — Их классная, стоит почему-то на курьих ножках, как избушка, смотрит так на нее ехидно и говорит, «А сейчас крещенское определит нам молекулярную массу соединения или еще что-то в таком духе». И все, сердце начинает колотиться, руки холодеют, голос пропадает, под коленками мелкая трясучка, «Значит, пора просыпаться». Но проснуться она никак не может, а химичка от нетерпения начинает горцевать, исполняя адскую чечетку и постукивая острыми курьими когтями по паркету. Люди исчезают, растворяются, остаются только они вдвоем. Маленькая испуганная крещенская у доски и химичка, общипанные курьи ноги, у которой все растут и растут, и невыносимый этот скрежет усиливается с каждой секундой, заполняя все вокруг. Но сейчас все было совершенно по-другому. Катя захлебывалась новизной, восторженностью, значимостью того, чем начала заниматься, уверенностью, что эти знания обязательно в скором времени пригодятся. Люди в институте встречались очень разные, безумно интересные, все какие-то необычные. То ли это была совершенно другая среда, чем та, в которой с детства варилась Катя, то ли преподаватели были сплошь уникальными. Да и студенты, приехавшие не только со всей страны, но и почти со всего мира, завораживали кто умом, кто самобытностью, кто внешностью, кто знаниями, а кто и именем. В Катиной французской группе учился замечательный мальчик из Монголии, умный, добрый, воспитанный, но с совершенно непригодным для нашей страны именем. Звали его Ганхуяк. Прелесть этого имени заключалась в том, что его можно было совершенно законно выкрикивать в чопорных стенах института, причем выкрикивать специально громко и достаточно торжественно, в связи с чем товарищ Ганхуяк пользовался огромным спросом среди студентов. Стыдливые преподаватели метались между его именем и фамилией, но выбрать было сложно, фамилия на русском звучала просто непроизносимо и в связи с этим не звучала совсем. Зато какой радостью было окликнуть Ганхуяшу с третьего этажа, когда он был этажом ниже. «Хуяк! Хуяк! Хуяк!» — отзывалось эхо, и удивленные профессора в ужасе оглядывались и прибавляли шаг. Зато Ганхуяша радовался, что его любят, и были случаи, когда Катя этим пользовалась. А еще Катя обожала встречаться в институте с родительскими друзьями. Нет, они ничего такого не преподавали и лекции не читали. Просто приходили рассказывать студентам о своей жизни или работе. Ну, это уже было после всех занятий. Олег Табаков захаживал, Штирлиц, то есть Вячеслав Тихонов был. Даже новый фильм привез с собой. И все смотрели, не отрываясь. Журналист Ярослав Голованов, большой друг Роберта, с которым они много в свое время ездили по стране, он спецкором от «Комсомольской правды», Роберт от газеты «Известия». Все они бывали дома на Горького и очень радовались неожиданной встрече с Катей. Кальций-О3, себя Катя Павой к Тихонову после его выступления поздороваться. А он как расплывется в улыбке, обнимет ее на глазах у всех. и она ему дядя Слава, и он ей Катюша. Ну, вы понимаете. Девчонки со всех курсов, да что девчонки, преподавательницы, которые тоже пришли навстречу, как уставиться с завистью на эту крещенскую, как начнут нашептывать что-то едкое друг другу, взглядами сверлить, толкать локтем в бок. Мол, смотри, смотри. А она стоит себе таким ангелочком, воркует с артистом, худенькая, Челочка до глаз, длинные до попы блестящие русые волосы, зеленая плесерованная мини-юбочка из шотландки, зеленая моднючая водолазка-лапша и черная безрукавочка. Просто шик. Есть на что посмотреть. Отпрыски сатрапов со всего курса вовсю и заглядывались. Пора было начинать охоту. Настало самое лучшее для этого жизненное время. прощупывали почву, смотрели слюнявым взглядом, наводили справки, с кем Крещенская общается, с кем встречается, на какие лекции ходит, чем интересуется, хоть и слышали, что есть у нее кто-то с международной журналистики. Но все равно попытки были, и неоднократно. В столовке подсаживались с разговорами, мол, сегодня четверг, у всех обычных людишек рыбный день, вон ледяная рыба у тебя в тарелке — «А у меня возможности небожителей. Можно именно в четверг мясо поесть. Поедем? Не хочешь к небожителям приобщиться?» Многие из сынков пытались брать лихим наскоком. Прогулками на новеньком «Мерседесике», стоящем пока на парковке под эстакадой у института, модными клёшами с заграничной кожанкой, всяким таким «наносным». Кто был поумнее, тот пытался заинтересовать сам издатовскими книжками, отпечатанными на пишущей машинке. Таких предложений поступало в достатке. И выбор авторов был велик. От Чейза до Солженицына. Или приглашали в кинотеатр «Фитиль» по соседству. Но Катю трудно было заинтересовать фильмами. Кино каждый день показывали в институте. А уж книжками тем более. поскольку и дома выбор был большой. Хотя, в принципе, такой подход был ей более близким. Комсомольские активисты тоже, так сказать, активизировались, подкатывали к екатерине с перспективами на будущее, завлекали опытом и связями, неспешно врали. Эти вожаки были в основном те студенты курса, которые после школы и армии уже успели не один год отработать на производстве. Люди с прошлым. держащийся особняком и смотрящий свысока на всех этих зеленых, пролезших по блату папенькиных сынков и дочек. У них был другой уклад жизни, вальяжная неторопливость и эдакая дешевая загадочность, которая была Кате неприятна. Среди них в основном были сплошь, как их называли, производственники, которые пытались было завлечь Катю в свои сети. Сначала вроде как по комсомольской необходимости, Зазвали ее как-то в качестве общественной нагрузки навстречу дорогого товарища Цинденбала, главного монгола, который приехал в Москву с визитом. Ну что значит навстречу? Встать на улице у проезжей части рядом с институтом, с остальными трудящимися, дождаться делегации и помахать флажком, в связи с чем мы выдали ей веселый такой флажок, красно-синий с желтым домиком». Катя, как узнала, что ее специально ради этого освободят от занятий французского, причем лингофонного, так стала отнекиваться, что пропустить занятия никак не может. Комсомольцы надавили на деканат, и что делать? Пришлось пойти. А Катя в знак не то протеста, не то солидарности прихватила с собой товарища по группе, монгольского студента Ганхуяка, которого все время громко в толпе окликала. да так громко, что ею заинтересовались милиционеры. А что бы вы подумали, если бы девушка при наружности стала из толпы выкрикивать «Хуяк! Хуяк!», когда мимо нее проезжали правительственные машины? Пришлось писать объяснительную и прилагать копию ганхуякского студенческого. В общем, душа у нее к этим комсомольско-управленческим делам ну никак не лежала. Все эти секторы, идеологическое воспитание, комиссии, политинформация, лишняя болтовня. Ну, не ее это было. Совсем не ее. Да и общаться с большинством из вожаков было довольно сложно в силу совершенно не схожих интересов. И разницы иногда значительной в возрасте. Она жаловалась Дементью. И он старался объяснить, что от общественной работы никуда уже не деться. Очень в институте котировались инициатива, ответственность и сознательность. Катя соглашалась, да и взросление давала о себе знать. В общем, поняла, что общественная нагрузка нужна. И если самой не предложить что-то свое, насильно навьючат любое другое. Поэтому от всех этих ухаживательно-комсомольских интриг пошла своими ногами к попцовой-казаковой и вызвалась помогать на кафедре французского. оформлять стенгазету или делать, что там еще было нужно. Комсомольцы отстали, но сильно удивились нежеланию Крещенской связать с кем-нибудь из них свою судьбу, последовательно продвинуться по управленческой линии. Ведь следующий важный шаг, ради которого эти товарищи шли на многое, кандидатство в члены КПСС, а потом, и глядишь, то самое пресловутое «полное членство». Но красиво выписывать французские слова на большом листе Ватмана и общаться с будущим международным журналистом Дементием оказалось намного интереснее и важнее ярких перспектив, которые ей прочили курсовые деятели. Диментий ждал ее на коротких переменках в маленьком кафе четвертого этажа института. Он собирался на свою журналистику, Катя на отвоеванный и уже очень любимый французский. Стоял высокий такой, красивый, заботливый, с некоторой прилежностью в позе, держа в руках обсыпанную сахарной пудрой булочку и жидкий чай, чтобы Катя могла быстренько перекусить. У нее такой молодой и ранний была уже наследная язва двенадцатиперстной, которую необходимо было почаще подкармливать, чтобы не обострялась. Такие встречи становились все чаще и чаще. Он стал поджидать ее перед занятием в метро, стоя между двух колонн как мифический атлант и выглядывая в толпе свою кариатиду. По вечерам были гуляния у кого-то из студентов на квартире, пошли на сейшн, флэт свободный, родичи в командировку мотанули». И выключенный свет, и скрип заезженной кассеты с абы или Донный Саммер, слипшиеся танцующие парочки, разбросанные, звенящие под ногами пустые бутылки, а позже уже дома недовольное ворчание мамы. «Куда пропала? Мы же волнуемся!» Именно она волновалась больше всех, а Литка-то, наоборот, понимала, что пришла пора и надо девчонку выпускать из гнезда. Алёна просто не желала пока об этом слушать. Маленькая ещё. Вон время какое тревожное настало. Из подъезда не выйти, по улице не пойти, сплошь и рядом маньяки. Совсем не к чему так рано свободу обретать. Пусть ещё под крылом побудет. Её смиряло лишь то, что Дементий — парень проверенный. Он ей самой тогда в Юрмале очень даже понравился. Невертихвост какой, что дети в одном институте учатся, да и родители вроде, по рассказам, вполне приличные люди. А мог бы попасться, не дай бог, такой, как у Ирки. Красивый, но, конечно, безответный и бесприветный. А этот — Дементий. По всем показателям душевно здоровый и с повышенным чувством справедливости. Алёня это было по сердцу. Поэтому хоть и бурчала, но в меру, постепенно, не сразу, принимая выбор дочери.